Глава 10. На всем зеленом пространстве старого кладбища теснились надгробные камни, а на камнях читались имена. Не только имена людей, погребенных под травой и цветами, но еще и имена времен года. Весенний дождь начертал здесь тихие невидимые письмена. Летнее солнце отбелило гранит. Осенний ветер смягчил очертания букв а снег отпечатал свою холодную ладонь на зимнем мраморе. Но сейчас, среди дрожащих теней, времена года только и могли, что бесстрастно выкликать послание имен. Тайсон, Боумен, Стивенс. Дуглас перепрыгнул через Тайсона, поплясал на Боумане, покружил вокруг Стивенса. На кладбище было прохладно от старых смертей и еще от старых камней, что появились на свет в горах далекой Италии откуда были доставлены по морю и возложены на этот зеленеющий подземный город, под небом, через чур ярким в летние месяцы и через чур тоскливым в зимние. Дуглас осмотрелся. Вся территория кишела древними страхами и проклятиями. Его окружала великая армия. А он смотрел, не запутались ли часом в кронах высоких тополей и вязов перепончатые крылья, поднятые вверх могучими воздушными потоками. Виделось ли его солдатам то же самое? Было ли им слышно, как осенние каштаны по мягко прыгают с веток на жирную землю? Правда, сейчас все вокруг притихло в заповедных голубых сумерках, которые блестками света пометили на могильных плитах те места, куда некогда опустились едва появившиеся на свет желтые бабочки, чтобы набраться сил и обсушить крылышки. По приказу Дугласа внезапно оробевшие вояки продвинулись в вглубь тишины и завязали ему глаза платком банданой. На лице остался только рот, улыбающийся сам себе. Наткнувшись на ближайшее высокое надгробие, Дук обхватил его руками, пробежал пальцами по камню, будто по сторонам арфы, и зашептал. «Джонатан Силкс, 1920 пулевое ранение». «Идем дальше». «Уилл Колби, 1921-й, грипп». Он слепо блуждал из стороны в сторону и нащупывал высеченные глубоко в камне позеленевшие замшелые имена. И дождливые годы, и старинные игры родом из забытых дней поминовения, когда его тетки поливали слезами траву и шуршали словами, как деревья в бурю. Дуг назвал тысячи имен, опознал десять тысяч могильных цветов, десять миллионов раз сверкнул острым заступом. «Воспаление легких, подагра, чехотка, заворот кишок. Такая у них была подготовка», — сказал дук. «Тренировались перед смертью». «А ведь это дурацкое занятие – лежать в земле, сложа руки. Согласны?» «Послушай-ка, Дуг», – смущенно выговорил Чарли. «Мы сюда пришли армию сколотить, а теперь мертвякам кости перемываем. До Рождества еще миллиард лет пройдет. Времени, вагон. Что хочешь, то и делай, но не помирай же. Я, например, сегодня утром проснулся и говорю себе, «Чарли, до да чего же классно жить? Живи да радуйся!» «Ты, Чарли, рассуждаешь, как тебя всю жизнь учили!» «Я что, морщинами пошел? Желтый стал как собаками обгаженный?» «Может, мне уже не 14 лет, а пятнадцать или 20? «Ну, говори!» «Ты все испортишь, Чарли!» «Да мне по боку!» Чарли расплылся в улыбке. «Конечно, все люди умирают, но когда придет моя очередь, я скажу, нет уж, спасибочки!» «Вот ты, Бо, собираешься умирать? А ты, Пит!» «Еще чего!» «И я не собираюсь!» «Усек!» Чарли повернулся лицом к Дугу. «Пусть мухи дохнут, а мы не хотим!» «Да поры до времени заляжем в тени, как гонщие псы!» « Не кипятись, дуг. Засунутые в карманы руки Дугласа, сгребая пыль, оловянные биты и кусочек мела сжались в кулаки. В любую минуту Чарли мог сдернуть, а за ним и вся банда, как тявкающая собачья свора, умчится, куда глаза глядят сквозь темнеющие заросли дикого винограда, и даже букашки не прихлопнет. Недолго думая, он принялся выводить мелом имена на могильных плитах. Чарли, Том, Пит, Бо, Уилл, Сэм, Генри, Ральф а потом отошел в сторонку, чтобы каждый мог найти себя на мраморной поверхности, высыпающейся меловой пыли под ветвями, сквозь которые летело время. Мальчишки остолбенели. Не говоря ни слова, они долго-долго разглядывали непрошенные меловые штрихи на холодном камне. Наконец послышались робкие шепотки. «Ни за что не умру!» — заплакал Уилл. «Я буду драться!» «Скелеты не дерутся!» — возразил Дуглас. «Без тебя знаю!» Заливаясь слезами, Уилл бросился к надгробью и начал стирать мел. Остальные не шевельнулись. «Конечно», — заговорил Дуглас, — «в школе нам будут твердить. Вот здесь у вас сердце, с ним может случиться инфаркт. Будут трендеть про всякие вирусы, которые даже увидеть нельзя. Будут командовать. Прыгни с крыши. Или зарежь человека. Или ложись и умирай. Нет уж», — выдохнул Сэм. Уходящее солнце теребило слабыми пальцами последних лучей необъятный кладбищенский лук. В воздухе уже мельтешили ночные бабочки, а журчание кладбищенского ручья рожало лунно-холодные мысли и вздохи. Тут Дуглас полголоса закончил. «Ясное дело, кому охота лежать в земле, где и жестянки не пнуть? Вам это нужно?» «Скажешь тоже, Дуг. Вот и давайте бороться. Мы же видим, чего от нас хотят взрослые. Расти, учись врать, мошенничать, воровать. Война? Отлично. Убийство? Здорово. Нам никогда не будет так классно, как сейчас». Вырастешь, станешь грабителем и поймаешь пулю. Или еще того хуже, заставят тебя ходить в пиджаке при галстуке, да и засунут за решетку Первого национального банка. У нас один выход – остановиться. Не выходить из этого возраста. Расти не больно хотелось. Вырастешь, надо жениться, чтобы тебе каждый день скандалы закатывали. Так что, сопротивляемся или нет? Готовы слушать, если я вам расскажу, как от этого спастись? А то, сказал Чарли, валяй. Итак начал Дук. Прикажите своему организму, кости, чтобы не дюйма больше. Замрите. И вот еще что. Хозяин этого кладбища, Квотермейн, ему только на руку, если мы здесь сляжем в землю. И ты, и ты, и ты. Но мы его достанем. И всех прочих стариканов, которые заправляют у нас в городе. До Хэллоуина осталось всего ничего. Но мы и ждать не будем. Покажем им, где раки зимуют. Хотите стать как они? А знаете, как они такими стали? Ведь все до единого были молодыми. Но лето так в 30 или 40 или в 50 начали жевать табак, а от этого пропитались слизью и не успели оглянуться, как эта слизь клейкая, тягучая, стала выходить наружу харкотиной, обволокла их с головы до ног. Сами знаете, видели, во что они превратились. Точь в точь гусеницы в коконах, кожа задубела. Молодые парни превратились в старичье. Им самим уже не выбраться из этой коросты, точно говорю. Старики все на одно лицо. Вот и получается. Коптит небо такой старый хрен, а внутри у него томится молодой парень. Может, конечно, кожа в скорости растрескается, и старик выпустит молодого парня на волю. Но тот уже никогда не станет по-настоящему молодым. Получается из него такая бабочка-мертвая голова. Хотя, если пораскинуть мозгами, старики молодых не отпустят, так что молодым никогда не выйти из липкого кокона. Только и будут всю жизнь на что-то надеяться. Дело дрянь, согласны? Хуже некуда. — А ты откуда знаешь, Дук? — спросил Том. «Во — Во-во, — подхватил Пит. — Сам-то не понял, чего сказал. — Пит просто хочет знать наверняка, чтобы без обмана, — уточнил Бо. — Объясняю еще раз, — сказал Дук. — Слушайте ухом, а не брюхом. — Записывай, Том? — А как же. Том занес карандаш над блокнотом. — Поехали. В сгущающейся мгле, среди запаха травы и листьев, увядших росы и холодного камня, слушатели вскинули головы, пошмыгали носами и утерли щеки рукавами. Так вот сказал Дук. «Повторяю, глазеть на эти могилы – без полезняк. Нужно подслушивать под открытыми окнами, чтобы узнать, чего эти старпёры боятся больше всего. Том, ты притащишь тыквы из бабушкиной кладовки. Устроим соревнование. Кто вырежет самую страшную рожу? Одна тыква должна смахивать на старика Квотермейна, другая – на Блика, третья – на Грея. Зажгите внутри посвечки и выставите на улицу. Прямо сегодня ночью и проверим нашу первую операцию с тыквами. Вопросы есть?» «Вопросов нет!» – дружно прокричали все. Они перемахнули через Уайта, Уильямса и Небба, устроили опорные прыжки через Сэмюэльса и Келлера, со скрипом распахнули кованую калитку и оставили позади сырой дерн, заплутавшие лучи солнца и неиссякаемый ручей под горкой. Следом увязалась туча серых мотыльков, но у калитки они отстали, а Том вдруг помедлил, смерив брата осуждающим взглядом. Дуг, что ты там наплел про эти тыквы?» «У тебя мозги на бикрень, честное слово!» «Разговорчики!» Дук остановился, развернувшись к нему лицом, хотя все остальные чали, что из духа от этого места. «Может, хватит? Гляди, что ты наделал!» «Сгоношил, ребята, теперь запугиваешь!» «От таких речей вся армия разбежится!» «Надо сплотить наши ряды!» «Каждому дать задание, иначе все разбредутся по домам и больше не выйдут!» «А то и вовсе спать завалится!» «Придумай что-нибудь, Дук! Без этого нельзя!» Подбочение сдук в упор смотрел на Тома. Выходит, ты у нас теперь генерал, а я последний рядовой? О чем ты, дук? Мне уже почти 14, а тебе еле-еле двенадцать, -еле но ты мной командуешь, будто сто лет прожил, да еще поучаешь. Неужели у нас все так паршиво? Паршиво, говоришь. Да, у нас все прахом пошло. Смотри, как ребята драпают. Догоняй-ка и придумай что-нибудь дельное, пока бежишь до главной площади. Армию надо обновить. Дай нам толковое задание, а то придумал, надо же, тык вырезать. Шевели мозгами, дук, соображай. Соображаю. Дугла закрыл глаза. Ну тогда вперед. Беги, Дуг. Я за тобой. И Дуг сорвался с места.